В долину Куско мы явимся, как легендарные инка Хайяр Качи, по воздуху на огромных крыльях. По первоначальному плану, нас в дворце правительства собирался принять президент Перу. Нам предстояло рассказать о наших исследованиях инкского фольклора и перуанской старины, а также ответить на его вопросы. Но в промежутке между первой и второй экспедициями президент был низложен, и в стране было введено чрезвычайное положение. Всюду, в том числе и в зале пересадки транзитных пассажиров, можно было увидеть тёмно-зелёные мундиры, стальные каски и автоматы. Однако наши планы научного исследования археологического наследия великого и загадочного прошлого Перу важны не только для этой страны, не связанного с современным и приходящим остались без изменений. Наш проект изучения древнего величия Перу был вне политическим, чисто научным, археологическим. К большому моему изумлению, я увидел, что пассажиры, прибывшие из Нью-Йорка, сидят рядами в зале ожидания и растерянно смотрят на офицеров. У каждого пассажира изо рта торчал термометр. В Соединённых Штатах всерпествовал Гонконгский грипп. И это был медицинский контроль для выявления носителей инфекции. Их пребывание в Перу должно было закончиться, не успев начаться. Я перепугался. Моя работа была расписана по дням и по часам, а ещё за 3 дня до отлёта я лежал в постели с гриппом. Нет, рисковать нельзя. Когда ртутный столбик дойдёт до нормальной температуры 98,6° по Фаренгейту, я незаметно вытащу термометр. Я скосил глаза на шкалу. Что ты, чёрт? Она оказалась стоградусной. Я так устал, что никак не мог высчитать, какая температура будет нормальная по этой шкале. 98,6 32 умножить на 9 разделить на 5. Тем временем ртутный столбик беспрепятственно полз вверх и остановился только-только не добравшись до 37°. Градусов. Меня признали здоровым. Куско, старейший из городов Южной Америки, С воздуха кажется гроздью крыш из красной испанской черепицы. Этот цвет хорошо сочетается со скалами и сочной зеленью горной долины. Оранжево-коричневый собор времён Возрождения, построенный в 1560 году на развалинах инкских зданий. Каротее склоны Сейтерасы, обложенных старинной каменной кладкой, которая удерживает на месте землю полей и фруктовых садов. Из века в век эти клочки плодородной почвы приносят одни и те же неизменные урожаи. Каменные плотины позволяют регулировать горные потоки. Акведуки несут в город воду высокогорных ключей. пониё которым из этих древних выложенных камнем труб струится кристально чистая вода каких-то далёких, забытых, не прослеженных вновь источников. Вервь по склонам змеятся тропы, и в крутых обрывах вырублены ступеньки. В 1550 году съезд Алеоны расспрашивал знатных хинков А происхождения Куско. По сути, это было чуть ли не первое в мире исследование по социальной антропологии. Хотя он сам называл свой труд занятием, спасающим от пороков, кое порождаются бездеятельностью. Манка Капак, первый великий инка, возвёл глаза к небу и с глубоким смирением воззвал к солнцу. моля его милости и помощи при основании нового селения. Затем, обратив глаза к горе Оанакаури, с той же мольбой он обратился к своему брату Айарокаче, которого почитал теперь как бога.